Глава 29. Особенности рейдовых рюкзаков Там, где им предстояло взобраться на берег, должен стоять камень. Огромный валун, даже сейчас, в середине зимы, не заваленный полностью снегом. Судя по всему, он нашел себе место у самого среза воды, а, возможно, его подножие располагалось уже в ней. Даже если мы проскочим мимо оврага, обязательно на него наткнемся, размышлял идущий первым Чужинов. Главное держаться ближе к берегу. После пережитого его все еще потряхивало. И дело не в том, что с ними вполне могло случиться несколько минут назад. Топот все ближе и ближе. Наконец из мглы появляются твари. Отчаянная стрельба, крики, острая боль от укусов. И все. В забытье. Тварь Само по себе создание кошмарное, одним своим видом способное вызвать страх. Есть и другая причина. Когда их много, пусть даже самих тварей не видно, человек зачастую начинает испытывать необъяснимое чувство ужаса, переходящее в панику. Явление никем еще необъяснимое, но тем не менее существующее. Глеб был уверен в каждом из своих людей и в то же время понимал, что сорваться мог любой. Впрочем, как и он сам. Но пронесло. Он улыбнулся, подумав, что Прокоп обязательно бы прокомментировал. Каким именно образом пронесло, представься тому такая возможность. Согласно плану города, наверху должна находиться грузовая железнодорожная станция или, как иначе ее называют, сортировка. «Миновать ее не получится, и там их ожидает новая опасность – электричество. Слишком много когда-то работавших на электричестве механизмов сосредоточено в одном месте, а человеку иногда так мало надо, чтобы начать мутировать. И все же рискнуть придется». Глеб остановился, приглядываясь. «Нет, не показалось, это тот самый камень. Сомнений быть не может». Он единственный в округе, а местность чужинов за время вынужденного сидения в убежище успел изучить досконально. Сразу же рядом с ним возник Рустам. Что? Где? Почему остановились? Пришли. Все, поворачиваем. Подъем дался куда труднее, чем он рассчитывал. Снега во враге хватало, откос крутой, и камус на лыжах почти не работал. Кроме того, приходилось придерживать Егора, чтобы тот не сполз с волокуши. Но поднялись, мысленно проклиная зиму, снег, непроглядную ночь тварей, свое согласие отправиться в экспедицию и все остальное, что только пришло в голову. Уже наверху остановились, переводя дыхание, позволяя себе минутную передышку. Чужинов склонился над Егором, пытаясь понять, жив тот или нет, и обрадовался, услышав Все нормально, Глеб. Не замерз, поинтересовался Чужинов, отлично понимая, что даже если сейчас тот пожалуется на холод, помочь ему они не в состоянии. Нормально все, Глеб, повторил Егор, и в голосе его прозвучало сожаление, о том, что он создает проблемы, которых и без него достаточно. Пошли, выпрямившись, командовал Чужинов, держимся ближе к дому. По правую руку смутно проглядывалось длинное двухэтажное здание, окна которого сплошь были забраны решетками. «По крайней мере, за эту сторону пока можно не беспокоиться». «Слабое, но утешение», — усмехнулся он. Вплотную к торцу здания примыкал забор из бетонных плит с натянутой поверх него колючей проволокой. «Преграда пустячная, но они продолжали идти вдоль него» пока, наконец, им не повстречались гостеприимно распахнутые ворота с задранным верхшлагбаумом. Они обогнули длинный грузовой состав, стараясь держаться подальше от электровоза и держа курс на здание вокзала. Именно в нем, по замыслу Чужинова, предстояло провести остаток ночи, а если не повезет, то и переждать снегопад. Разыгравшаяся непогода дала им шанс ускользнуть от тварей, но она создавала и проблемы когда даже при свете дня в нескольких десятках шагов ничего разглядеть нельзя, чрезвычайно легко нарваться на неприятности. Та ли эта особь, преследующая их от самой Малиновки, другая ли? Ясно одно. Она подняла из спячки целую свору, о численности которой можно только догадываться. Долго обычным тварям зимнюю стужу не продержаться, но облудки, насколько о них знали люди, Нисколько не жалели сородичи, используя их в своих целях как расходный материал. Тот же Прокоп успел высказаться по этому поводу. Высшая раса, мля. Смутная тень появилась откуда-то сбоку. Чужинов скинул оружие, когда хлопнул приглушенный ПББС выстрел Джиоева. Тварь замертво свалилась у самых их ног, и люди закрутились, выискивая новые цели. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить – «Тварь летняя, а значит, где-то должны быть и другие, чей топот они слышали на льду Одны. Вспомнив сколько их, Глеб невольно сжал автомат еще крепче, единственную свою надежду на спасение. Надежду маленькую, практически иллюзорную, но другой у него нет. «Пошли», — некоторое время спустя негромко произнес он, но все отлично услышали. Не успели они сделать несколько шагов, когда со стороны реки раздался шум, источник которого определить было несложно. — Услышали все-таки? — Денис скрипнул зубами так, что всем было слышно. «Бегом — Бегом! — скомандовал Чужинов. Должны успеть! — добавил он только для того, чтобы дать людям хоть какую-то надежду. — Плевать, электровоз, подстанция, да что угодно, только бы от них укрыться! — билось у него в голове. Здание вокзала показалось неожиданно и в стороне от предполагаемого им места. До него было близко, но еще ближе раздавалось хриплое дыхание тварей. «Успеваем!» — проорал чужина, веря в свои слова еще меньше всех остальных. «Мало попасть внутрь вокзала. Нужно умудриться обнаружить убежище, в котором они будут в безопасности. Обычную дверь твари снесут, даже не поморщившись». Необходимо что-то серьезное. Например, линейный пункт полиции. Он есть на каждом вокзале. Там и дверь должна быть металлическая, и окна зарешочены. Только где этот пункт находится, и удастся ли в него попасть? Вероятно, Киреев точно знал, где находится такое убежище. «За мной!» — рыкнул Прокопов, вбегая в здание вокзала. Они с Денисом Буйтовым несли его лакушу с Егором на руках. И Чужинова оставалось только догадываться, каково это, продолжать нести их сейчас, когда руки заняты, а их вот-вот настигнут твари, единственная цель которых — вцепиться в горло мертвой хваткой. Следом за ними, едва ли не спиной вперед, бежали Глеб и Рустам. До дверей, наполовину распахнутых и, что особенно порадовало Чужинова, явно металлических, Оставалось не так много, когда твари показались, откуда их не ждали, из глубины зала ожидания. Прокоп с Денисом положили, почти бросили волокушу с Егором, открыв огонь еще тогда, когда та не успела даже коснуться земли. Сзади чужиного раздались выстрелы Рустама, ну а сам он, рванувшись вперед, рухнул на колени, скользнув к волокуше по заснеженным плитным пола. Глеб толкнул ее, целясь в проем двери, отчаянно надеясь, что она не остановится на полпути и не застрянет в дверном проеме. Стрелять Чужинов начал еще с колен, но то, что он увидел, едва не заставило его взвыть от отчаяния. Рустам, вместо того, чтобы кинуться к спасительной двери, стоял, широко расставив ноги, и вел бешеный огонь по скоплению тварей. «Беги!» — крикнул он Рустаму, отчетливо понимая, что Джиоева не спасет уже ничто. Автомат в руках чужиного выплюнул остаток патронов. Рустам скрылся под грудой тваринных тел, и откуда-то из-под них раздались пистолетные выстрелы. — Чужак, ему уже не помочь! — услышал он за спиной рев Дениса, который рванул его на себя, пытаясь втащить в дверь. Глеб почувствовал на себе тяжесть твари. И не раздумывая дернул за кольцо, освобождаясь от рюкзака и вцепившегося в него монстра. Новый рывок Дениса заставил чужинного влететь в помещение, и за его спиной с лязгом захлопнулась дверь. На ногах удержаться ему не удалось, и он упал, сильно ударившись плечом об стул. Тут же вскочил, лихорадочно перезаряжая оружие, морщась от боли, подскочил к дверям, чтобы убедиться. Они надежно закрыты. Чиркнул зажигалкой, взял со стола незаполненный бланк административного правонарушения, свернул его, поджег, прошелся по помещению. Прокоп не подвел, выбрав, возможно, самое безопасное место во всем здании вокзала. Дверь металлическая, на окнах решетки, толщина против которых даже с полувзгляда вызывает уважение. Возглянул на Егора, лежавшего с закрытыми глазами. Затем на Войтова, опасно приблизившегося к окошечку в дверях и что-то высматривавшего в темноте вокзала с пистолетом АПС на готове. Денис, — сказал он, — отойди. Войтов прорычал в ответ что-то неразборчивое, но от двери послушно отошел. Сунул пистолет в кобуру на разгрузке и, размахнувшись изо всей силы, впечатал кулак в дверцу металлического шкафчика для одежды заставив ее провалиться глубоко внутрь. «Я эту гадину за Рустама собственными зубами загрызу», зло пообещал он. Было понятно, о какой именно гадине говорил Войтов. Той самой, которая, по его убеждению, стала для них источником бед, из-за которой погибли и Роман Крапивин, и Семен Поликарпов, а теперь и Рустам Джиоев. «Зубами не надо, Денис, «Просто пристрели ее!» «Устало», — сказал Чужина, склоняясь над Егором. «Как ты?» «Все хорошо», — ответил тот и, противоречив своему утверждению, невольно прикусил губу от приступа боли, едва удержав стон. Хорошего было мало. Егора растрясло по дороге и рана начала обильно кровоточить. Причем и на груди, и на спине. К тому же он посинел от холода, кожа покрылась пупырышками. «Прокоп!» — посвети, — сказал Глеб и скривился, вспомнив, что рюкзак остался за дверью. Вернее, то, что от него осталось, теперь, после того, как он побывал в зубах тварей. Те даже оружейную сталь пытаются грызть, учуя в ней, на ней запах человека. Что же тогда говорить об остальном? Припасов и без того было мало. Впритык на обратный путь, и только в том случае, если нигде не задерживаться. А уж теперь... На четверых два рюкзака – Прокопа и Войтова. Денису и поделиться-то с товарищами особенно нечем. Его боекомплект к автоматам остальных не подходит, калибр не тот. Если только пистолетными патронами. Но много ли толку от пистолета? Разве что застрелиться, чтобы не мучиться. У Киреева какую-то часть поклажи занимает взрывчатка, взятая на всякий случай, который так и не подвернулся. А самое главное, они потеряли практически все, что должны были принести Старовойтовой. «Держи», — протянул Киреев Чужинову упаковку с бинтом. И, словно прочитав его невеселые мысли, добавил, «И лыжам нашим тоже хана». «Хана», — кивнул Чужинов. Лыжи остались снаружи, гарантированно превратившись в щепки. Но, по крайней мере, живыми остались. Остались, снова кивнул Глеб Только надолго ли? Андреич, что у тебя с пятеркой? Примечание 22 Примечание 22, пятерка Автоматные патроны 5,45 на 39 Да как у всех, пожал плечами тот У тебя у самого сколько? Три магазина Чужинов провел рукой по разгрузке Вместе с тем, что уже вставлен Два рожка дамы тогда поровно будет Рейдовый рюкзак — штука замечательная. Дернул при необходимости за кольцо и освободился от него, оставшись в одном разгрузочном жилете, который является его частью. Не для тварей такое придумано. В расчете на встречный бой, который всегда происходит неожиданно, и когда терять драгоценное время на то, чтобы избавиться от груза, равносильно смерти. Не будь такой его особенности, лежал бы Чужинов сейчас за дверями, мелкими осколками костей, клочьями одежды и пятнами крови на снегу. И то вряд ли. Сожрали бы и это. «Денис, что ты все не успокоишься?» Закончив перевязку и вколов Егора одну из двух оставшихся ампул антибиотика, спросил он у Бойтова, неотступно дежурившего у открытого окошка в дверях. «Все мечтает эту гадину увидеть», — признался Денис. «Вот тут понимаю, — хлопнул он ладонью по голове, — что не подставится она так просто. Но вот тут, — Денис стукнул кулаком дважды по груди, — горит все». Он с раздражением хлопнул заглушкой, закрывая оконце. «Чужак, верь мне, не было у меня ни одного шанса, чтобы ее убрать. Чем угодно тебе клянусь, не было. Ни вчера не было, ни раньше. Но я все равно ее достану». Зубами крысь буду, но покончу с ней. И он грязно выругался, заодно помянув всех ее предков, а также людей, из которых они когда-то и мутировали. Я верю тебе, Денис, успокаивающе произнес Чужинов. Но очень надеюсь, что шанс все же появится. Ты успокойся, присядь, давай вместе подумаем над тем, как отсюда выбираться будем. — Сейчас лампадку сообразим. Я не почтую бутылку растительного масла обнаружил, — сообщил Прокоп. — Еще и жестянка нашлась. Банка из-под кофе, жаль, пустая. Но и такая пригодится, чтобы нагреть все здесь. Штука не хитрая, и часа не пройдет. Скоро рассвет, а там, глядишь, и жизнь веселее покажется. — Неплохо бы, чтобы к утру еще и морозец придавил, чтобы тварям не сладко пришлось, — размечтался Чужинов и усмехнулся, вспомнив, что еще дня не прошло, как он молил небеса о снегопаде, всегда приносящем с собой повышение температуры. Дениса винить не в чем. Все, что можно, тот сделал. И даже больше. Если разобраться и не принимать все предположения за фантазии, виноват сам Чужинов. Ведь именно он убил ту тварь, из-за которой вторая все не может успокоиться и месяца, месяца, пытаясь до него добраться, чтобы отомстить. Будь все по-другому, скорее всего, успокоилась бы и пошла искать новые жертвы. Хотя не исключено, что все это — череда случайностей, и нет никакой мстящей твари, а есть только их больное воображение. Но, как бы то ни было, Роман Крапивин погиб, Семен Поликарпов погиб, Рустам Дживуев погиб, с Егором — Мало надежды на то, что он выживет. И Чужинов едва сдержался от того, чтобы со всего размаха не ударить кулаком в соседнюю с искалеченной Денисом дверцу шкафчика.